14 мая. Сегодня пишу на веранде в окружении трех дочерей, по сравнению с которыми комары кажутся милейшими созданиями. Несколько пальцев из тридцати уже успели побывать в чернильнице, после чего их обладательницы вместо выговора получили моральное сочувствие и физическое утешение. Разве допустимо отчитывать, когда панамки покаянно, печально и испуганно поникли, сидя за столом? Ничего кроме панамок, фарточков и черных от загара тонких ножек не вижу. Три малышки, их терпеливая няня, я, садовник и его помощник, вот и все посетители моего сада. Однажды войдя, больше мы отсюда не выходим. Садовник работает уже год и в начале каждого месяца предупреждает об увольнении, но пока поддается уговорам остаться хотя бы ненадолго. Пер числа этого месяца, Он, как обычно, явился и с решительным выражением лица заявил, что намерен уволиться в июне, причем больше ни за что не изменит принятого решения. Вряд ли он хотя бы немного разбирается в садоводстве, но, по крайней мере, умеет копать и поливать. Некоторые из посаженных им растений взошли, а кое-какие из саженцев даже выжили. Кроме того, это самый неутомимый и трудолюбивый человек из всех, кого мне доводилось встречать. Но куда важнее его другое качество. Совсем не интересоваться, что он делает в саду и зачем. Поэтому, не зная, каким окажется тот, кто придет ему на смену, я всеми силами стараюсь его удержать. В этот раз спросила, что именно его не устраивает. А когда он ответил «ничего», пришла к выводу, что садовник испытывает личную неприязнь к моей эксцентричной манере сажать растения группами, а не в линию. Возможно, также ему не нравится, что пока он сеет или сажает что-то новое, я стою рядом и читаю вслух отрывки из книг по садоводству. Стыдясь собственного невежества, решила, что проще и полезнее, чем пытаться что-то объяснить, раскрыть учебник во время работы и, дозируя количество информации, почерпнуть мудрость из первоисточника. Признаю, что такой способ просвещения способен вызвать у слушателя раздражение. А мужество обретаю исключительно из страха потерять целый год в результате какой-нибудь нелепой оплошности. Глядя в исполненное презрение лицо садовника, прикрываюсь книгой, смеюсь и жалею, что никто нас не фотографирует. Тогда, лет через двадцать, когда сад превратится в средоточие красоты, а сама я познаю все секреты мастерства, можно было бы с улыбкой вспоминать свои первые, такие счастливые попытки, успехи и неудачи. Весь апрель садовник высаживал на постоянные места, посеянные осенью многолетники. Расхаживал с длинной бечевкой в руках, прокладывая на бордюрах безупречно ровные параллельные линии и расставляя бедные растения строго по ранжиру, как строят на плацу солдат. Когда однажды я на день отлучилась, он заполнил таким способом два бордюра, а услышав, что в третьем бордюре хозяйка хотела бы поместить растения группами, что более естественно, поскольку на земле не остается пустых участков, помрачнел еще больше, чем обычно. Спустя некоторое время я вышла, чтобы посмотреть, что же получилось в итоге, и увидела, что бедняга засадил два протяженных бордюра по обе стороны длинной прямой дорожки, небольшими линиями, по пять растений в ряд. Сначала пять гвоздик, за ними пять вечерниц. Потом опять пять гвоздик, и пять вечерниц. И так до самого конца с растениями разных сортов и размеров. Когда же я выразила недовольство, садовник заявил, что всего лишь исполнил мое распоряжение, хотя предвидел, что получится не очень красиво. В итоге я сдалась и позволила оформить оставшиеся бордюры по тому же принципу. Теперь придется набраться терпения, чтобы прежде чем все выкопать, посмотреть, как все это будет выглядеть летом. Новичкам приличествует смирение. Ах, если бы только я могла все делать своими руками. Насколько проще и увлекательней копать ямки именно там, где хочется. И сажать растения, руководствуясь собственными предпочтениями. Вместо того, чтобы отдавать приказы, которые либо недопонимают, либо исполняют лишь наполовину, а то и вовсе отвергают, стоит только отойти от проложенной с помощью длинной бечевки прямой линии. В первобытном экстазе начинающего садовода я горела нетерпением превратить пустошь в цветущий оазис, поэтому в прошлом году одним теплым апрельским днем, когда слуги ушли обедать, прикрылась от появления садовника двойной защитой, воскресеньем и обеденным перерывом, чтобы воровски выскользнуть в сад с лопатой и граблями, лихорадочно вскопала небольшой участок, разбила комки земли, и посеяла пиратскую и помею После этого, совершенно взмокшая от пота и с чувством вины, вернулась в дом, плюхнулась в кресло, прикрылась книгой и едва успела принять ленивый вид, чтобы сохранить репутацию. Хотя почему бы и нет? Конечно, работа в саду не придает элегантности и очарования. Но это благословенное занятие. Если бы, попав в рай, Ева взяла в руки лопату и научилась с ней обращаться, мы не получили бы печальной истории с яблоком. Как я счастлива наслаждаться в саду, посланным Богом блаженством с книгами, детьми, птицами, цветами и обилием досуга. И все же приверженцы городской жизни видят в подобном существовании нечто вроде изгнания, ссылки и принудительного затворничества. О, как бы пронзительно и жалобно они взвыли, если бы оказались на моем месте. Я же так легко обрела здесь счастье, что порой чувствую себя удачливее остальных. Уверена, если бы солнце светило постоянно, я пребывала бы в прекрасном настроении даже в Сибири. Разве способна городская жизнь что-то предложить взамен спокойных майских вечеров, когда можно сидеть на ступеньках веранды, вдыхать аромат распускающихся лиственниц, любоваться повисшей над березой луной и наслаждаться тишиной? еще более глубокой из-за далекого кваканье лягушек и редкого крика совы. Возле уха с громким жужжанием пролетает майский жук, и я вздрагиваю от восторженного воспоминания о прошлой весне. Было страшно, что такой же тяжеловес запутается в волосах, а гер-гебитор сказал, что майский жук — вредное насекомое, и его следует уничтожить. Согласна. Но если уничтожать действительно необходимо, то только в конце лета. Жестоко изгонять живое существо из чудесного мира в самом начале праздника. Сегодняшний день наполнен событиями. Старший из моих дочерей, родившийся в апреле, уже исполнилось пять лет, а младший, родившийся в июне, скоро исполнится три. Проницательный читатель без труда вычислит возраст средней, майской девочки. пока я стояла, склонившись над группой посаженных на вершине единственного в саду холма Мальф, апрельское дитя, только что задумчиво сидевшее рядом на пеньке, вдруг вскочила и принялось беспорядочно бегать, кричать, размахивать руками и вообще проявлять всевозможные симптомы ужаса. Желая понять, что так взволновало дочь, я осмотрелась и увидела, что целое стадо пасшихся неподалеку на соседнем поле молодых коров прорвалось сквозь живую изгородь, и теперь щеплет траву в опасной близости от моих чайных роз и прочих драгоценных растений. Вместе с няней нам удалось прогнать хулиганок, но не раньше, чем они самым жестоким образом затоптали бордюр с гвоздиками и лилиями, продавили копытами глубокие ямы в клумбе чайных роз и даже принялись обгладывать робкие побеги клематиса Джекмани, который я пыталась уговорить взобраться по стволу ближайшего дерева. Так случилось, что мрачный садовник заболел, а помощник ушел к вечерне. Так немецкие лютеране называют перерыв на чай. Поэтому няня как могла заполнила ямы перегноем, одновременно похоронив поломанные, лишенные надежды на цветение розы, в то время как я стояла рядом и искренне оплакивала утрату. Июньская дочка, ростом всего два фута, но тем не менее отважная, схватила огромную палку и бросилась к стаду, причем пастуха нигде не было видно. Бесстрашная малышка принялась размахивать своим оружием, а коровы изумленно уставились на нее. И так продолжалось до тех пор, пока с фермы не прибежал работник с кнутом и хорошенько не отхлестал пастуха, мирно спавшего в тенечке. Вряд ли, конечно, этому огромному толстому овальню причинили особый вред. Надежной защитой послужили кожаные штаны. Наказание скорее имело психологическое воздействие, чтобы впредь неповадно было. Апрельская и майская дочери встретили нас с июньской сестрой горячими объятиями, словно вернувшихся с поля боя амазонок. Все вместе мы уселись пить чай под березой. И случайно подняв голову, я увидела в зеленой кроне, совсем близко, крошечного совенка. Встав на стул, я без малейшего труда его поймала, так как он еще не умел летать. А вот каким образом попал на ветку, непонятно. Совенок — это невесомый комочек мягкого серого пуха со странной, мудрой и торжественной мордочкой. Бедняжка. Конечно, следовало вернуть его на место, но я не смогла устоять перед искушением оставить находку до приезда Гера поскольку тот как-то обмолвился, что не прочь поймать молодую сову и попытаться ее приручить. Посадив птенца в просторную клетку, водрузила ее почти на то же место, откуда взяла. Наверняка гнездо и мамаша-сова где-то неподалеку. Не успели мы вернуться к чаепитию, как в высокой траве возле небольшого холмика, нарытого кротом. Я заметила еще пару едва различимых пушистых шариков и отправила их в клетку. Теперь Гера Гибитора ждала теплой встречи не только с радостно улыбающейся женой, но и с тремя объектами для приручения. Вот только я понимала, что держать птенцов в неволе жестоко, а потому решила выпустить их на свободу, сразу, как только Герги Биттер уедет. Пока же поставила в клетку блюдечко с водой, хотя совята вряд ли пробовали воду, если не ловили дождевые капли с листьев. Думаю, все необходимое они получали из корма, который добывали заботливые родители.